Добрый день, или вечер, или ночь, или, может быть, утро. Но в любом случае, я очень рад опять встретиться с вами. Мы сегодня подошли к очень сложной теме. К сожалению, в психологии современной есть а, одна... Ну, не то, что недостаток, но некая одна пропущенная тема. Психология работает с нашими эмоциями, с нашими внутренними проблемами. И есть очень хорошие техники, которые позволяют с этим достаточно грамотно работать. Но есть один минус. Психология, к сожалению, часто не учитывает, что мы с вами являемся частью мироздания. И включены в него через самые различные связи. И через эти связи на нас влияет жизнь сегодня наша с вами задача понять, как происходит это влияние и научиться создавать более чистое отношение с жизнью. Потому что если мы не будем очищать вот эти каналы своих взаимоотношений с жизнью, то постоянно эта грязь будет приходить к нам. И что бы мы ни делали на уровне психологии, как бы не заботились о своих эмоциях, как бы не решали какие-то внутренние проблемы, Но вот по этим тонким каналам, с которыми, через которыми мы связаны с мирозданием, жизнью, будет приходить негативная энергетика. Ну, в общем, сегодня, проще говоря, мы говорим о самых разных сферах жизни, о еде, о сне, о, о, о режиме дня, о чистоте тела. Вам может казаться это скучным, но Хочу вам сказать, что то, что вы узнаете, вы, как мне кажется, ни разу еще не слышали. Тема тренинга – культура чистой жизни. Как в современных компьютерных играх, сегодня начинается игра второго уровня, с чем я вас и поздравляю. Мы с вами успешно преодолели первый уровень, и теперь выходим на второй уровень. Я даже не знаю, насколько вы успешно преодолели но пока не переходите до сих пор, значит, что-то что получается, видимо. Или денег просто жалко, которые уже заплатил, я не знаю. В общем, сегодня мы начинаем говорить о свойствах реальности, в которые мы с вами пытаемся делать свой путь. Иначе говоря о законах мироздания, о том, как оно устроено, потому что мы же в мироздании делаем свой путь, понимаете? Не в Краснодаре мы его делаем, и даже не в своей квартире, мы его делаем в мироздании, потому что и нашу квартиру, и Краснодар, и все остальное пронизывают законы мироздания, и они везде одинаковые, в Америке, в России, одинаковые они везде. И в этом смысле очень важно это понять что есть некая универсальная, некие универсальные закономерности бытия. И их нужно обязательно учитывать, если мы хотим счастья. Потому что, еще раз, счастье – это событие нашего единства с этими законами, с этими закономерностями. Ну, и также я обращу ваше внимание, что еще одно событие, к которому мы с вами стремимся – успех – К нему тоже на самом деле невозможно а, прийти, если нарушать законы мироздания. А, люди думают, что успех зависит от того, что вот, я какой-то сильный и способный. Отнюдь это не так. Если я действую вопреки законам мироздания, я никогда ничего не добьюсь. Но так или иначе, это большая тема, я что-то сейчас рискую. Вот, Как-то надо как-то быстрее уже выруливать, а то вместо полутора часов получится два. Ну, в общем, говорим об успехе, о счастье и о том, и о том, как быстрее всего до них дойти и не заблудиться по дороге. В общем, сегодня у нас урок географии. Мы хотим обсуждать географию или топографию окружающего пространства. Какие законы в нем действуют? что это за законы и как они проявляют себя в нашей повседневной жизни. Вот. Итак, вчера мы с вами говорили о душе, вводили такое понятие души и говорили о том, насколько важно иметь это знание, потому что не имея его, мы будем проигрывать самые различные ситуации в жизни и не будем способны грамотно реагировать в каких-то каких событиях. Мы с вами вчера сказали о том, что мудрецы, описывая то, как устроена личность, они объясняют, что мы с вами являемся душой, джива, душа. И душа, она покрыта двумя оболочками материальными грубой материальной оболочка, оболочка физического тела и тонкой материальной оболочкой, тонкое тело. Мы с вами хотим сказать, что есть всего два пути к счастью. Все очень просто, на самом деле, в этом мире, и всего два пути к успеху, те же самые, что и к счастью. Один из них дает и успех, и счастье, а на втором мы все теряем. И еще раз, сегодня мы хотим разобраться вот в этой географии жизни. Потому что прежде чем прилагать какие-то усилия к чему-то, сначала нужно понять, в какую сторону более правильно это делать. То есть э, никакой путешественник, он не пойдет просто так, не имея хотя бы каких-то ориентиров. Никакой корабль не выйдет в море, если нет карты, если нет пути, если нет понимания цели, куда нужно плыть. Но мы с вами часто живем бездумно. Сегодня я хочу это последовательно доказывать. Мудрецы говорят, что природа души — это бхакти. Санскрит этот термин переводится как «любовь», «энергия любви». И когда мудрецы описывают вот эту особую энергию, энергию бхакти, из которого состоим мы, как душа, Они говорят, что одно из самых принципиальных и главных качеств этой энергии – это э, ананда. И ананда – это не что иное, как счастье. Ананда – это одно из качеств вот этой энергии любви. И мы это знаем на самом деле. Когда мы что-то любим, мы испытываем блаженство, счастье. Всегда любовь, она связана с проявлением этого качества. Счастье, блаженство. Это неотъемлемое свойство энергии любви. Так, зачем мы стали с вами про это говорить? <как> Потому что есть два пути к счастью. Один из них – самый распространенный, состоит в том, а, и мы на самом деле все идем этим путем, состоит в том, что мы считаем, что для того, чтобы быть счастливым, что нужно, в том числе и в отношениях мужчин и женщин? Ш да, верно, нужно брать. Иначе говоря, а, этот путь к счастью или концепция счастья, счастье. Первое. Это концепция обладания. Причем обладание чем? Некими внешними предметами. Ну, и мало, я могу еще нарисовать. Дом сотовый телефон, очень хороший какой-то, авто, ну и так далее. Разные предметы бывают. В чем, заметьте, у нас подсознательно есть убеждение, чем большим количеством вещей я буду обладать, тем более счастливым я буду. И собственно стремление к деньгам, оно связано именно с этой концепцией, зачем деньги-то нужны для того чтобы обладать большим количеством разных предметов, иметь возможность их менять, покупать более дорогие какие-то престижные вещи. Это вот эта концепция обладания. На самом деле вся современная цивилизация она построена на этой концепции. Реклама никакая бы реклама не действовала, если бы в нашем мировоззрении не было этой установки. Нужно взять самое лучшее, то чего у людей мало пока, а у меня это будет. И вот если у меня это будет, то я буду счастливым. Итак вот эта концепция неплохая концепция на самом деле. Единственное, что мы должны заметить, что эта концепция счастья она связана с пониманием, что я это вот это материальное тело. Потому что, если я – материальное тело, и я хочу быть счастливым, то что я должен делать? Я должен удовлетворять все потребности своего тела. Вот эти щупальцы, которые тянутся во все стороны, и к мужчинам, и к женщинам тоже тянутся. А, неплохая концепция, на самом деле, очень последовательная логическая концепция. Но несколько небольших недоразумений есть в этой теме, вот в этих наших подсознательных убеждениях. Одно из этих недоразумений. В конце 2006 года, вернее, это был июнь, июль июнь июль 2006 года, возникли первые публикации о всемирном социологическом исследовании, которое провели британские ученые. Uh, исследование было на тему, где живут самые счастливые люди. 178 стран вошли вот в эту выборку исследуемую. Uh, в июле 2006 года появились первые сообщения о результатах этого всемирного исследования. И осенью 2006 года интернет запестрил, уже знаете такой обвал просто был публикацией. Итак, я хочу а, немного сказать о результатах этого исследования. 178 стран были исследованы, жители этих стран. Уровень удовлетворенности жизни у них, уровень их счастья, иначе говоря. Там самые разные параметры включались как бы, в это исследование. И страна, которая олицетворяет собой вот эту материальную концепцию счастья. Что это за страна? Соединенные Штаты Америки. Заняло какое вам кажется место? Что-то вы уж совсем не любите американцев. 150-е. 150-е. Из 178 стран. Страна, которая последовательно воплощает в своей культуре, вот эту идею, вот эту концепцию обладания материальными предметами, страна материального рая, 150 место по уровню удовлетворенности жизнью людей. Они хотят больше. Не важно, что они хотят, важно, что они имеют при этой ситуации. И они имеют вот этот уровень неудовлетворенности. Практически все страны, развитые европейские страны, во второй половине списка. За 80-ми местами, иначе говоря. Это вот это некий итог вот этой идеи, которая может быть в нашей голове очень крепко сидит. Я приведу еще несколько фактов. Что? Первое место. Первое место заняла страна Вануату. Это островное государство находится рядом с Австралией. И, пожалуйста, не думайте, что там живут папуасы. Папуасы, вануаты. Нет. Например, одно из сообщений по поводу этого островного государства. Там около 200 тысяч людей живет на разных островах. Год назад они перевели все автомобили в своей стране на бензин, который делается из кокосового масла. Почему? Потому что очень экологично. Абсолютно экологичный бензин не загрязняет среду. Это просто одно из таких вот примеров по поводу этой страны. Несколько еще фактов относительно вот этой, вот этой самой концепции счастья, которая живет в наших головах, сердцах и во всех остальных частях тела. В той же Америке, в тех же Соединенных Штатах, было сделано еще одно очень интересное исследование несколько лет назад. Социологи, психологи провели некое, некое обследование, такое и они выяснили, что за последние 30 лет уровень жизни американцев вырос в несколько раз. Вот этот уровень жизни, уровень обладания, иначе говоря, уровень доступности, вот этим, доступности материального счастья в несколько раз вырос. Но а, удовлетворенность людей от жизни снизилась на 60%. Итак, по этому второму факту мы видим прямую закономерность. Чем больше я наслаждаю свои внешние материальные чувства, живу вот на этом уровне как бы бытия, тем менее удовлетворенным я становлюсь внутри. Итак, в несколько раз вырастает благосостояние материальное, но уровень удовлетворенности жизни падает на 60%. Вот эта тенденция за последние 30 лет в той же Америке, которая была исследована. Ну и самый последний факт. Процент самоубийств среди самой богатой прослойки в Японии самый высокий среди всех остальных а, слоев населения. То есть, иначе говоря, самоубийство у самых богатых людей в Японии, вот этот процент, он более чем во всех остальных слоях населения. А недавно а, была очень интересная передача про Ален Делона. Я не знаю, никто ее не видел, когда... А, Его с почетом провожали, вот этого знаменитого артиста, у которого там громадные состояния, который имел все, что возможно. И что он сказал перед камерами? Он сказал, у меня было все, слава, деньги, все, что только возможно, я имел. Но сейчас, имея все это по-прежнему, Я все чаще и чаще задумываюсь о самоубийстве. Итак, это тоска, с которой живут очень многие люди, которые идут как бы вот в этой веренице, вот, вот, которая их тянет. Знаете, ну, такая мода общественная. Здесь, здесь счастье. Но вот результат, который накапливается внутри. Итог, который мы с вами получаем. Итак, это первая концепция счастья. Я. Она связана с пониманием, что я являюсь вот этим материальным грубым телом. И для того, чтобы стать счастливым, мне нужно наслаждать чувства этого тела. Какая же вторая концепция? Какая альтернатива этому существует? Итак, вот эта концепция обладания, она связана с пониманием «Я — материальное тело». Простите меня, пожалуйста, я почти ругательно написал, но... Так получилось. Какая вторая концепция? Да. Итак, вторая концепция, она связана с другим отождествлением себя. Я душа. То есть здесь также можно было написать. Я не материальное тело. Я душа. Это даже более конкретно будет. Будет четкое указание. Итак, если я не являюсь этим материальным телом, если у меня есть это понимание, то я не буду счастье искать на этом уровне, потому что это не я. Например, если вы сидите в автомобиле, и вы проголодались, чувство голода есть, неудовлетворенность такая, если вы, сидя в автомобиле, считаете «я автомобиль», И у меня есть эта неудовлетворенность, то что вы будете делать? Вы будете кормить автомобиль. Ну и как? Ваша неудовлетворенность пройдет? Но если, сидя в автомобиле, вы голодны, но вы знаете, что вы не автомобиль, а вы вот эта личность, то вы будете кормить самого себя. Вот. И вот сейчас мы с вами поговорим об этой концепции. Здесь понятно, что нужно обладать разными материальными предметами, нужно наслаждать свои материальные чувства. А здесь что? Скажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, мы не сможем сейчас записать с вами предельную формулировку этой концепции, потому что нужно еще оторваться немножко, разбежаться и взлететь, и только потом у нас будет возможность обсуждать эти предметы уже. Понимаете, в свободном полете они только обсуждаются. Они не обсуждаются на земле. Сначала нужно оторваться. Поэтому сегодня мы напишем некую а, такую промежуточную формулировку. Если здесь обладание, то здесь несколько иная концепция. Очищение. Очищение чего? Вот именно вот этих материальных оболочек. Итак, на уровне второй концепции мы понимаем, что являемся вот этой вот духовной частичкой. И эта духовная частичка, она уже обладает счастьем. Более того, она состоит из энергии счастья. И все, что ей мешает ощутить это и осознать это вот это вот покрытие, которое ее покрывает. И поэтому, чтобы раскрыть эту энергию, что нужно сделать? Нужно вот это покрытие очистить, чтобы сквозь него вот эти лучи счастья, они стали проявляться. Вот, и в связи с этим... Вот с этим очень интересным и загадочным путем, о котором мы даже и не знали, что он существует. Но, по крайней мере, мне хотелось показать, насколько важно понимание, что я душа. Потому что, если мы это не знаем, все будет неправильно. Мы изначально уже идем не туда, мы уже счастье ищем не там. Представьте себе человека, который хочет найти иголку вот, или какой-то предмет и ищет его не в той комнате. Да сколько бы он усилий там не предпринимал, там нет этого предмета просто. Он в другой комнате лежит. Поэтому в географии жизни очень важно не делать ошибок. Нужно иметь верный путь с самого начала. В этом состоит разум. Итак, вот в связи с этой второй концепцией мудрецы <coughs> объясняют, что вот эти вот материальные оболочки, которые нас с вами покрывают, Они могут быть на трех разных энергетических уровнях. так три разных энергетических уровня вот этих оболочек. Мы их сейчас напишем. Вот. Самый низший уровень называется Тамас. переводится как, кстати, какое русское слово происходит? Тьма. Тамас это санскритский термин, переводится как невежество. Зря здесь пишу. Здесь Невежество. Более высокий энергетический уровень называется раджас. Раджа, есть такое слово на востоке, царь. То есть с царем всегда связаны неуемные желания, страсть, так переводится раджас. И, наконец, самый высокий энергетический уровень мудрецы на санскрите называют сатва. Переводится как благость. Если все это нарисовать схематично, давайте вернемся к этой схеме нашей с вами изначальной, то вот этот вот энергетический уровень, на котором существуют вот эти вот материальные тела, тонкое и грубое, Это самое, самое плотное материальное покрытие. Если это рисовать, то я должен нарисовать такую очень густую, очень плотную среду материальную. Уровень раджис с точки зрения энергетики, энергетики, мы сейчас говорим просто об этом, это более чистая среда, более разреженное пространство. Мы рисуем это таким образом. И, наконец, уровень сатва, если наше тело существует на уровне сатва, на уровне этой энергетики, то это самое разреженное пространство. Мы должны нарисовать так. А какое это отношение имеет к нам и вообще вот к счастью? А очень простое. Давайте поймем все очень просто, потому что знание очень очевидное и простое на самом деле. Просто нужно понять эту очевидность Итак если есть лампочка горящая лампочка и она в темной комнате и эту горящую лампочку покрыли таким плотным сукном мы ну, какой-то шинелью покрыли такой или пальто из такого плотного какого-то плотное толстое шерстяное сукно Итак если горящую лампочку в темной комнате покрыли таким сукном то что будет? Что будет в темной комнате? Ничего не будет. Вот это покрытие, оно полностью поглощает эту энергию света. Все, как будто этой энергии вообще нету. И это то, что чувствуют люди, которые живут на этом энергетическом уровне. Люди просто страдают. Нет просвета. Есть такая, знаете, вот фраза: "Беспросветная жизнь. Света нету. Одни учением и страдания. Такой только терпеть. Вот вот она жизнь." Но если ту же самую лампочку, вот она наша лампочка, светящаяся, в темной комнате покрыть эм, таким красивым шелком, блестящим красивым шелком, какая-то плотность у него есть, но тем не менее, то что будет в темной комнате? Будет полумрак, потому что Вот это более разреженное покрытие, оно уже пропускает сквозь себя свет. Иначе говоря, здесь начинают появляться вот эти лучи вот этой внутренней энергии, и здесь человек уже испытывает какое-то удовлетворение от жизни. Уровень радости или страсти – это уровень, когда человек испытывает удовольствие просто от жизни, то есть у него есть какие-то, ему доступны какие-то наслаждения, какая-то свобода. Финансы есть, отношения. Ну что-то такое есть, безусловно. Но это лишь второй уровень. Теперь сатва. Если ту же самую лампочку в темной комнате вы покрыли легкой тюлью, вот они на окнах висят, тюлевые покрытия, то что будет? Будет свет во всей комнате. Потому что тюль, он не сдерживает свет. Это такая очень разреженная среда, свет легко проходит сквозь него, и вся комната озаряется светом. Итак, это то, что реально испытывает человек здесь, находясь на этом уровне. Поэтому на самом деле вторая концепция счастья, которую мы обозначили, это путь очищения своего существования, предполагает, что мы не стремимся к тому, чтобы обладать разными предметами материальными, вне себя. А что мы делаем? Мы просто вот эти покрытия наши материальные очищаем, поднимаем уровень их энергии, чтобы они перестали сдерживать вот этот внутренний свет, вот эту энергию счастья, которая внутри нас. Вот и все, на самом деле. Как странно, что нет бурных аплодисментов. Теперь мы с вами будем обсуждать, как поднять уровень своей энергии до сатвы, И будем это обсуждать для самых различных сфер жизни. Просто наш быт. Потому что это знание, оно должно стать культурой нашей жизни. Культурой нашей жизни. Вот. На самом деле сегодняшняя тема, которую мы начали обсуждать, называется культура чистой жизни. Иначе говоря, это культура жизни на уровне энергии сатвы. Как? действовать, как жить на уровне этой энергетики. Что это вообще такое? Давайте сделаем небольшую паузу в нашем разговоре и скажем, как энергия э, тамаса, раджаса и благости проявляется в нашем характере. Так запишите, пожалуйста. Тамас или невежество. Вот эта энергия. Как мы можем узнать, что мы сделаны из такого вещества? Итак, это лень депрессия, нежелание жить, неверие, что что-либо можно изменить в своей жизни и в своей судьбе, агрессия, злоба по отношению к другим. Итак, вот это все энергия невежества. Вам встречались люди? которым вы говорите, что вот, э, ну сделай вот это, и твоя жизнь изменится. Вот сходи туда, или почитай вот эту книгу, там есть все. И человек, он грубо начинает на вас наезжать. На самом деле, отстань от меня. Он не верит даже в то, что что-либо может измениться. Вот это энергия Таноса. Энергия Раджеса, или энергия страсти, как она проявляется, как вот эта энергетика проявляется в нашем характере. Итак, это активные материальные желания. Кстати говоря, в случае невежества человек не хочет ничего добиваться. Он, у него нет вообще никаких стремлений. Можно добавить, там, это важный тоже параметр. Итак, в страсти стремления появляются. Человек хочет добиться чего-то в жизни, он ставит перед собой какие-то цели. Если в невежестве человек просто живет как получится, без всякой цели и смысла, то в страсти у человека есть цели, у него есть желание, он хочет утвердиться, добиться чего-то, чего-то заработать, чего-то что-то построить, у кого-то что-то отнять, ну и так далее. Разные желания бывают. Активные материальные желания – это есть, это неплохо на самом деле. Тут появляется динамика жизни, есть вкус жизни, есть какая-то скорость, полет, здесь все уже есть. Тормозов, правда, нет, ну что делать? на более высоком уровне появится. Так вот, эти активные материальные желания, их проблема в том, что действительно нет тормозов, что вот эта гордость или эго «я должен этого добиться» настолько сильными, что человек не склонен уважать законы Вселенной, он верит только в себя, в свои способности, в свою силу. «Я добьюсь». Вот это убеждение, оно из, из этой энергии. И разные психологические трактаты, они написаны вот именно в этой энергии. Думай и богатей. Плен хил. И ты достоин добиться всего, чего ты пожелаешь. Другая фраза таких психологических трактатов. Это вот эта энергия страсти. В общем, бесплатное приложение к этим активным материальным желаниям это следующее качество внутри нас. Жадность, залесть. Чувство соперничества с другими, у которых есть больше, чем у меня и так далее. Это то, что действует в страсти. Цель оправдывает средства. Это тоже лозунг вот этой энергии. Если наше сознание оно проявлено в этой энергетике, то мы будем говорить вот этими убеждениями. Упраздительная вещь, насколько вот… Ну ладно, может быть, чуть позже об этом поговорим. Но тем не менее, сейчас все больше и больше а, бизнес понимается а, как, как вот именно вот по, по этой модели, цель оправдывает средства. Можно разорвать любые отношения, кинуть любого своего а, партнера, с которым я уже долго сотрудничаю, ради более а, высокой прибыли какой-то, которая там где-то меня манит. Вот эти убеждения современного бизнеса. А, третье, сатва. Как в нашей психологии она проявляется, с какими качествами? Это спокойствие, это умиротворение, это глубокое понимание своих собственных личных ценностей и своего предназначения в том числе. Итак, это некая внутренняя гармония, внутренняя удовлетворенность. Это сатва, это энергия благости, так она проявляется в нашем характере. Первая сфера нашей жизни, которую мы рассмотрим, это режим дня. Каков, какой режим дня является правильным? с точки зрения законов мироздания, вот что нас интересует. Потому что еще раз, счастье это гармония с законами мироздания. Когда мы действуем в соответствии с законами мироздания, то это вот этот вот самый чистый уровень энергии, не приходит каких-то возмущающих факторов в нашу жизнь. Итак, режим дня мы с вами просто обсуждаем. Хотим мы с вами или нет, то наше с вами тело, оно определенным образом устроено, и оно подчиняется определенным правилам. Как скажем, если выпускают какой-то прибор или какой-то предмет, то обычно есть инструкция, как пользоваться этим прибором. Так вот, для этого тела, в котором мы с вами живем, тоже есть инструкция, как правильно им пользоваться. И для режима дня, в том числе, она есть. Хотим мы с вами или не хотим. Но физиологам, всем физиологам на самом деле, известен, известен тот факт, что в течение ночи различные органы нашего тела они отдыхают. Ночь на самом деле это особое время, когда все функции нашего организма они отдыхают. В течение дня они активно действуют, в течение ночи они восстанавливаются. Печень, почки, легкие в разное время ночи они отдыхают последовательно, не все сразу, потому что это было просто состояние смерти, по очереди. Это не значит, что сердце останавливается там в какой-то момент и отдыхает. Нет, оно продолжает биться, но, ну, знаете, так в полурежиме, с минимальными энергетическими затратами. И физиологам известно, что центральная нервная система, иначе говоря, центральный компьютер, который управляет всеми функциями организма, Он отдыхает всего 2 часа ночи. Есть особое время, которое выделено по законам космоса для того, чтобы центральная нервная система восстанавливалась. Это время с 22 до 24 часов. Вот этот отрезок. Что это означает для нас с вами? Знаем мы этот факт или не знаем? Но если мы ложимся спать позже 22 часов, Это означает, что мы не даем времени достаточного для своей центральной нервной системы, чтобы восстановиться. Если мы ложимся с серьезным запаздыванием после этой границы 22 часа, то еще больше времени крадем у своей центральной нервной системы, чтобы она могла восстановиться. Что это означает? Например, такая знаменитая авария, как авария на Чернобыльской АЭС, На пятом блоке черновой С произошла. Почему? Потому что компьютер, который управлял этим блоком, он дал сбой. И все пошло в разнос. Итак, если центральная нервная система не восстановилась полностью, она будет давать сбои. Хотим мы с вами того или не хотим. Это просто очевидный факт жизнедеятельности нашего организма. Поэтому первое правило, связанное с режимом дня, что если мы хотим просто, чтобы наше тело было здоровым, и чтобы оно могло просто наслаждаться жизнью и добиваться чего-то, иметь энергию для достижения чего-то в этом мире, нужно, чтобы оно восстанавливалось. В молодости, может быть, не так сильно заметны а, а, вот эти вот, вот, вот проблемы, что ли. Мы можем ложиться спать когда угодно, да? И через сверхнапряжение организм он восстанавливается. Но мы точно должны знать, что каждый такой факт, каждое такое событие, каждое такое действие, которое мы совершаем, оно крадет из банка нашего здоровья, здоровья громадные суммы, из нашего будущего здоровья. У меня на программе был один интересный пример. Я часто его рассказываю. Молодой мужчина лет 27, может быть, 28, восьми и объяснял эту тему. Как-то мы шли-шли, и вдруг он поднимает руку и говорит, я хочу рассказать свою историю. Очень такое тело, такое высокое, плотное такое тело. Было видно, что он занимался спортом, хотя чувствовалась какая-то, знаете, такая рыхлость во всем теле. Это вот чувствуется, да, когда человек серьезно сдает после этого после активной физической нагрузки. Это заметно, как будет во всем. Он рассказал, что с 19 лет, 19 лет я пошел работать в ночную охрану. Это было режимное предприятие и хорошая зарплата, и он дежурил просто по ночам. Вот. Примерно через 3-3,5 года после этого у него стали появляться какие-то какие такие вот мысли, что нужно сменить работу. Вот как-то периодически это изнутри приходило, но он не отдавал как-то, не придавал этому серьезного внимания, был вот этот ум, свое понимание, что правильно, что неправильно, хорошая зарплата, зачем суетиться, работа не бей лежачего и все остальное, зачем что-либо еще. Но вот эти мысли стали все чаще и чаще приходить как-то вот, и он их все чаще и чаще вынужден был отгонять. В общем, короче говоря, в возрасте 25, по-моему, он сказал, лет я получил первый инфаркт. Его свалил инфаркт, полтора месяца он провалялся, восстанавливаясь. Три месяца он не вставал вообще. И потом потихонечку как-то восстановился. И когда он более-менее пришел в себя, встал в выбор, на какую работу пойти. Была та работа где большая зарплата и ничего особенного делать не нужно. Но внутренний голос, вот это внутреннее какое-то убеждение, не делая этого ни в коем случае, оно тоже было. Тем не менее, своим сильным разумом он глушит этот внутренний голос и идет опять на эту работу. Через полтора года после этого он получает второй инфаркт. Он стоял, смотрел на всех и говорил, сейчас я инвалид второй группы. Я хожу с палочкой, мне 27, там с чем-то лет или 28. Хотим мы с вами или нет, но определенные законы есть. Для кого-то из нас вот, это, вот эти физиологические законы, они будут действовать очень сильно, потому что некий такой запас организма, он более слабый по энергетике. Для кого-то это будет не так заметно, потому что запас, значит, такая толстокожесть есть. Не так заметно. Но мы должны все равно понимать, что если мы нарушаем этот закон, мы крадем у своего здоровья громадные суммы. Из своего будущего крадем. Хотим мы того или не хотим. Итак, это что касается отбоя. Теперь, что касается подъема. Вставать нужно тогда, когда встает все живое. А все живое встает, хотим мы того или не хотим, но с восходом солнца. Понаблюдайте просто, понимаете? Все муравьи, все тараканы, все ящерицы вылазят из своих нор. Все я не знаю, там, белки, бурундучки, носороги и все остальные тоже вылазят. Вот, все птицы начинают вылетать, цветы начинают распускаться и раскрываться. Есть только одно существо, которое назвало себя царем природы, чтобы не вставать по утрам рано. Потому что царям закон не писан. Цари, они сами издают указы. Вот. И указы, которые мы все время издаем себе, они примерно такие. Завтра солнце встанет в 11 часов дня, и мы зашториваем шторки и заводим будильник на это время. Потом думаем, нет, в 11 слишком рано ему вставать. в 12 встанет дня, и переводим стрелку. Мы же управляем своей жизнью, у нас есть такая свобода, как мы считаем. А, к чему это приводит? Вот эти самые энергии Тамаса, Раджаса и а, Сатвы, иначе говоря, невежества, страсти и благости, они а, сменяют друг друга в течение суток. Это просто биоритмы Вселенной. Итак, энергия благости, ее отрезок времени, когда она активно действует, Это примерно где-то с трех утра и до девяти утра вот этот отрезок времени, когда энергия благости она проявлена в окружающем пространстве. Так достаточно просто выйти утром, даже в 6 семь утра, даже в городе и что вы чувствуете? Какая атмосфера вокруг? Вот атмосфера вот этой вот, понимаете, благости, гармония, тишина, спокойствие, умиротворение. Просто вот хочется стоять и вот наслаждаться этим, даже в городе. Вот. Примерно с 10 утра начинает активно включаться другая энергия. Это энергия страсти. И все начинают бегать, заметьте. Бегают настолько, что уже втыкаются в друг друга, какие-то пробки такие машины, все такое, все орут, кричат, жадность, зависть, соперничество. Вот вся эта энергия пошла. И вечером примерно с, 5, с 17 часов вечера начинает действовать энергия Тамаса, все больше и больше начинает проявляться. И энергия Тамаса, обратите внимание, уже трудно вечером голова соображает, как-то что-то так все менее поворотливым становится. Хочется как-то отдохнуть, уже меньше активных каких-то усилий прикладывать. Энергия Тануса, невежества, когда такое покрытие как будто набрасывается на нас. Поэтому, если мы с вами не встаем рано, то мы с вами просто просыпаем время, когда можно встать и буквально зачерпнуть вот эту энергию благости. Понимаете? Я рано встаю, я буквально своим организмом зачерпываю вот эту энергию, которая разлита везде. Вот что такое ранний подъем. Чем раньше вы встаете, чем больше вы зачерпываете этой энергию. Вот принцип. Ну вот общая схема на самом деле. Есть хорошая русская поговорка, кстати, на эту тему. Кто рано встает, тому Бог дает. Так оно и есть на самом деле. Я в начале нашей встречи сказал, что в психологии есть одна некая такая пронизывающая все ее пространство проблема. Хочу сейчас привести первый пример. Итак, есть множество техник освобождения от стресса, поддержания внутренней гармонии, умиротворения и все прочее. Если вы просто не накапливаете энергию благости, то все эти техники, как бы вы изощренно их ни делали, они будут давать временный сиюминутный результат. Что-то случилось, какое-то спокойствие пришло, и через 15 минут оно опять исчезло. Потому что энергия благости – это вот эта гармонирующая энергия. Если она просто у вас есть, то вы автоматически спокойны. И никакие вам методики борьбы со стрессом просто не нужны. Итак, проблема, которая есть в психологии, это проблема вот этой оторванности от законов жизни. Специалистам, практикам кажется, что достаточно просто повлиять на эмоции и на ум, и все там сразу придет в гармонию. Но еще раз, человек – часть мироздания. Если человек нарушает вот эти законы мироздания, в которых он живет, то все то, что он будет достигать на уровне психологии, будет разрушаться вот этими реакциями. Итак, мы с вами очень кратко обсудили тему режима дня. Мы сказали о том, когда имеет смысл ложиться спать, когда вставать. Вы спросили совы и жаворонки. Я на это не ответил. Вот, собственно, что мы с вами обсудили. Поэтому, чтобы вы уж совсем как-то не считали зря потраченными свои деньги, я, конечно, отвечу на этот вопрос. Совы. Субстанция номер три. Жаворонки. Субстанция номер один. Все. А, все это правильно. Просто вся эта теория о совах, которые должны спать долго и надежно, не откликаясь ни на какие позывы, ни из мне, ни изнутри. И также теория о том, что есть жаворонки, которые утром, знаете, вскакивают и начинают порхать сразу – это правильная теория. Единственное, что стоит добавить, что вот эти характеристики а, а, совиности и жаворонковости – это временные характеристики. То есть, если вы сова, вы можете это изменить и стать легкой птицей-жаворонком, если захотите. Это то, что может сдвигаться, это то, что относится к нашей временной природе. Поразительный случай был на одной программе, когда через пару встреч вот после этой темы одна девушка в самом начале встала и попросила микрофон и стала рассказывать. Она стала говорить, я всю жизнь считала себя беспробудной совой. И она стала говорить, что меня не могли добудиться вообще ничем. Ни криками, ни тормошением, ни каким-то поливанием. Иногда меня просто одевали сонную и выводили вот так под руку из квартиры. Вот так она надежно спала. Просто услышав вот эту информацию, в течение двух дней после этого она вставала в 5 утра, и она стала рассказывать, «Это поразительно, что я чувствую в течение всего дня. Громадный прилив энергии, просто уровень какого-то счастья. Я постоянно радостный и счастливый, мне хочется делать, делать, делать и что-то. Неужели это так просто?» Это так просто. Если мы начинаем жить в соответствии с законами мироздания, то вот эти изменения жизни становятся очень простыми и быстрыми. Что и раньше мешало вставать? Вот эта убежденность — совы есть, а я — сова. О чем может идти речь вообще? И вот это убеждение изнутри, оно создавало реальность, в которой действовал ее организм когда она просто в процессе вот этого внимательного слушания на этой программе, она получила эту некую новую систему убеждений, что оказывается, это не некая такая, знаете, константа, которую не сдвинешь. Потому что на самом деле есть более прекрасная среда. Два дня просто автоматически она вставала в пять утра. Достаточно просто было изменить систему ценностей. У некоторых из вас это не получится. Потому что запас... Энергия номер три может быть настолько надежным, что сколько не меняю убеждения, все равно там эти торможения такое изнутри будет. Там нужно потихонечку прибавлять, в месяц по пять минут сдвигать. Ну или по четыре минуты. Ну какой-то путь нужно на месяц просто. Если вы хотите выйти просто вот из этой энергии. Потому что если вы живете в этой энергии на уровне режима дня, вы будете иметь вот этот характер. И иметь разные другие поражения, которые связаны с этой энергией. Вот, ну вот, собственно, вкратце тема режима дня. Я хотела спросить, вот я изменила, допустим, переехала с другого места, время изменилось на 7 часов. Это как-то влияет? Нет, конечно, это влияет, потому что... К какому режиму или, может быть, как-то медленно переходить или как -то? Вот скажи, пожалуйста, вот допустим, вы м переехали из места, где было солнце, и вы переехали в то место, где идет дождь и сильный ветер, то вот как вам почувствовать себя более комфортно в этой новой ситуации? Зончик нужно раскрыть, да? То есть нужно приспособиться к этой среде. Потому что если я буду жить в той системе координат, я промокну вся и замерзну. То есть нужно жить в соответствии с той средой, в которую вы попали. Это же очевидно. Поэтому вам нужно жить э, с той ситуацией, э, в которой вы сейчас оказались. То есть иначе говоря, мы с вами живем по солнцу. Я, я приведу вам простой пример. Допустим, вот э, есть там какой-то, я не знаю, дятел. Он жил где-то там на севере, где солнце вставало в такое-то время. Вы взяли этого дятла и перевезли в европейскую часть России. Он что, будет теперь просыпаться на 7 часов позже? Мы с вами солнечные, мы с вами солнечные существа. То есть в том смысле мы живем по закону солнца. Смотрите, ночью мы спим, когда солнца нет, а днем, когда оно есть, мы активно действуем. Солнце управляет нашей жизнью. Режим дня должен быть выстроен в соответствии с этим. Следующая тема, которую мы обсудим в рамках нашего с вами освоения культуры чистой жизни, это тема чистота. Итак, чистота. Так снова у нас с вами такая физиологическая встреча, видимо, физиологический факт, что в течение ночи наш с вами организм у освобождается от шлаков. Поэтому с утра хочется в туалет сходить и все остальное. То есть идет самоочищение внутреннее. Днем мы активно усваиваем все, ночью организм освобождается активно от этого. И вот это. Отделение шлаков, оно идет э, в таких происходит в разных процессах, сказал как-то так странно, ну ладно, в общем происходит через разные системы выделяются шлаки, и одна из них это поры на коже. Через них выделяется вот все то лишнее, что там есть, поэтому кожа с утра, когда мы просыпаемся, она немножко липкая, можем заметить это. Да? Нужно мыться с утра. Не просто мыть вот отдельные части тела, чтобы что-то разглядеть в зеркале. Нужно мыть все тело, потому что тело оно трудилось, оно трудилось. Вот, а если мы этого не понимаем, то Сейчас мы до этого дойдем, да. В общем, что такое мыть? С мылом его мыть надо. Потому что липкая же сало. Оно не смоется так. Теплой водой с мылом. Не раз в неделю, а каждое утро. Нужно соответствовать просто вот, вот этой вот естественной физиологии своего организма, а не придумывать какие-то новые правила. Не быть этими царями, которые изда издают эти вторые указы теперь. Буду мыться раз в неделю. <связь> Парфюмерия, знаете, как возникла? Да. <связь> Она возникла во Франции в 17 веке. В общем, в этих самых замках, где были эти фрейлины, вот, там э, ну, туалетов не было, это само собой. Там тазики у них стояли за широчками Вот, там душев тоже, этих самых, душевых тоже не было. Вот. То есть они не мылись там вообще. И откуда возникли все эти духи, они просто себя припыскивали, чтобы уж, ну, не совсем как-то так, чтобы, чтобы как-то мужчины и женщины все-таки имели возможность какой то наслаждаться. Вот. Не нужно себя припрыскивать. Нужно просто мыться. Вот. Если мы с вами не помылись рано утром то в 9 часов, это вот когда из благости организм начинает входить в энергию Раджеса, он начинает иначе функционировать. И, например, физиологам известно, то есть идет перестройка организма, он в новую энергию входит, понимаете? Это новая энергетическая буквально реальность, в которую он входит. Он весь начинает перестраиваться в другой режим. И физиологам известно, например, что примерно с 9 утра кожа, До этого она э, как бы выделяла из себя, примерно в 9 утра процесс начинает меняться на обратное, она начинает всасывать. То есть если вы не помылись до 9 утра, то все свое ношу с собой называется. Все то, что организм выделил, вы назад опять взяли. Я на одной программе заметил одну очень хмурую девушку. То есть она не только зевала, но она что-то прям все как-то становилась, более и более тяжелый взгляд по мере моего рассказа. В конце концов, она не выдерживает как-то вот, и так выкрикивает просто, а что мне делать, я в 10 утра встаю, а вы сказали, что до 9 нужно мыться. И я, признаться, просто почувствовал какую-то даже растерянность, я просто даже не знал, что я ответить. Вот. Но потом как-то что-то вот изнутри пришло какое-то очень глубокое понимание этой темы, я ей сказал. Ну а что вы беспокоитесь? Просто до девяти вставайте, мойтесь, а потом опять ложитесь. <свят> <свят> То есть законам Вселенной нужно как-то соответствовать. Как-то приспосабливаться нужно, что делать. <свят> ну, в общем, теплой водой и мылом мы смываем вот эту вот грубую материальную грязь. Но помимо нее есть еще тонкая грязь. Это загрязненность тонкого нашего тела. Поэтому с утра, когда мы просыпаемся, у нас такое тупое сознание. Вот эта грязь тонкая, тонкая энергетика грязная. Ничего не соображаем, как-то трудные такие движения какие-то. Пытаемся понять, зачем вообще все это нужно и все остальное. Вот. У прохладной воды есть удивительное свойство. Она очищает тонкое тело. Если просто после теплого душа и мыла... Вы делаете прохладный душ, вы удивитесь тому, что произойдет. Вот сразу, моментально, это ясность и бодрость, как вспышка. Это просто законы, законы реальности, в которой мы живем. Они очевидны и простые. Сегодня мы говорим об очень простых вещах, просто культура, элементарная культура чистой жизни. Поэтому прохладный душ – это очень хорошо. Нижнее белье тоже нужно менять по утрам. Не раз в неделю, всматриваясь и вглядываясь в, ее, в его состояние, нужно просто опираться на знание о том, что оно впитывало всю ночь и предыдущий день. Оно уже прилегает к телу. Или нужно просто сменить тело каждое утро. Не экономить на этих вещах. А вечером, когда вы приходите... В течение дня вы соприкасаетесь с этой энергией страсти и невежества очень активно. Поэтому, когда мы приходим вечером домой, у нас есть вот эта усталость, какое-то нежелание что-либо делать и все остальное. И иногда, а может быть часто, мы мучаемся в течение всего вечера, ожидая, когда же наконец наступит ночь. Не нужно мучиться. Придите домой, просто примите прохладный душ, и вы удивитесь тому, что произойдет. Потому что вот всю эту энергию, которая сидит в нашем сознании, вот эта низкая грубая энергия тамаса и раджаса, просто прохладная вода нас моет несколько, несколько секунд. Просто делайте это. Нет смысла страдать в этом мире. Нужно знать, как он устроен, и правильно просто действовать. Эти Правильные действия — это контакт с чистой энергией мироздания, с энергией благости. Если мы живем в соответствии с законами мироздания, то мы живем на этом энергетическом уровне. И мы автоматически получаем те качества, которые связаны с этой энергетикой. Таков принцип. Вот. Но вот эта тема чистоты. В основном мы с вами, правда, сказали о чистоте тела. Вот. Но давайте также скажем о том, что нужно, чтобы среда, в которой мы живем, она тоже была чистой. Потому что, если у вас просто беспорядок и грязь дома или э, на рабочем месте, то это тоже определенная энергия, и вы контактируете с этой энергией, это энергия невежества, как минимум, вернее, не минимум, в общем, невежество и страсти, невежество, прежде всего. И если вы контактируете с этой энергией, эта энергия входит в вас просто, этот контакт, эта энергия переходит в вас и она пронизывает вас, и вы получаете ее качество. Поэтому среда, в которой мы живем, она должна быть чистая, она должна быть уютная, она должна быть красивой, она должна быть свободной. В общем, читайте книжки по фэншуй? хочу я сказать. Как ни один человек, интересно, сказал. Он женился, мой такой друг хороший, где-то года два назад. И его жена, она такая поклонница фэн -шуя. И она стала сразу там дома стала все это оставлять. Там какие-то вазочки, какие-то колокольчики, что там еще. Весь дом вот превратился в какой-то такой замок и в конце концов он что-то пытался с ней бороться, бороться, как-то ему как -то совершенно все это было непонятно зачем нужно. Он такой просто практичный человек, тут какие-то финтифлюшки везде висят непонятные. И в конце концов, когда мы с ним общались, он сказал, а вообще вот я понял, что, что такое фэн-шу. фэн, -шуй? фэн -шуй это просто порядок. Так оно и есть на самом деле, потому что Если вы следуете этим рекомендациям, то вы получите некое такое очень гармоничное пространство жизни, энергетически просто гармоничное. Вот, но еще есть один уровень чистоты, безусловно, это чистота мыслей. Мы не будем сейчас это подробно обсуждать, потому что на самом деле в предыдущей мы очень подробно об этом говорили. Чистота помыслов, мыслей. На самом деле мы эту тему очень подробно обсуждали чуть раньше. <плод> Третья тема. Третья тема пища хочу сделать несколько очень вдохновляющих сообщений. Есть несколько продуктов, которые, которые являются такими носителями самых низких проявлений энергии невежества. Ой, ну уж простите меня, пожалуйста, я даже здесь напишу, чтобы потом перевернуть это. Ну, это вот основные продукты, мясо, алкоголь. Опять, можно что угодно говорить об этой теме, там, вегетарианство, не вегетарианство. Но вот просто это факты энергетические. Это продукты, которые несут вот эту энергию. Эм, недавно был тренинг, э, несколько людей настолько... Я на тренинге обычно прошу людей на двухдневном тренинге, вот на втором не на этом, чтобы у нас активная такая работа в течение двух дней с психотехниками. Я прошу, чтобы просто они исключили вот эти продукты из своего рациона. Несколько человек поразились просто тому, что они почувствовали в конце вот это ощущение чистоты такой, что... Потом мне женщина одна рассказывала, она пришла в мясо, не в мясо пришла, в магазин. И она смотрит на этот прилавок, где это все лежит, и у нее просто непонимание. Непонимание, то есть что она раньше делала, у эту прилавку. Просто вот такой внутренний просто вот некий импульс. Так или иначе, это продукты вот этой энергии. Я не к тому, что нужно это бросить срочно, потому что это тоже будет не очень разумно, но сейчас просто мы обсуждаем некий путь. Вот, я хочу назвать еще два вещества, которые тоже очень сильно несут вот эту энергию невежества. Это а, табак и наркотики. Вот наши враги основные в пище. А, почему мы с вами говорим об этом? На Востоке есть одна очень хорошая поговорка. «Я есть то» что я ем. Мы едим определенную энергию, не бифштексы мы едим, мы едим энергию. И вот какую энергию мы едим, такой энергией мы и становимся. Поэтому еще раз, сколько угодно можно применять эти разные методики восстановления внутренней гармонии и борьбы со стрессом. Но если во всех остальных сферах жизни я не ставлю эту защиту от энергии невежества, то она будет входить в меня и будет разрушать вот то спокойствие и гармонию, которую я создаю при помощи психологических техник у себя. Очень интересно, что мудрецы, описывая вот эту энергию невежества, они говорят, что она обладает двумя качествами. Первое качество – она обволакивает личность На тонком плане вот эта энергетика, она буквально обволакивает ее всю. Такая очень вязкая энергия, которая, знаете, вот просто обволакивает. Такую, ну, на энергетическом таком уровне такая слизь, которая очень плотно покрывает нас. И второе ее качество, после того, как она покрыла всю личность, она стягивает ее еще ниже. То есть еще в более глубокие слои невежества. Затягивает туда. Вот почему от этих... Привязанности к мясу, алкоголю, табаку и наркотикам так трудно отказаться. Это качество этой энергии. Это практически невозможно бросить, потому что все, мы покрыты этой энергией. Люди говорят, я свободное существо, поэтому что хочу, то и ем. Ну где же вы свободное существа, если вы не можете от этого отказаться? Где же тут свобода-то? Там-то и дело, что мы становимся рабами этой энергии. Мы начинаем ее обслуживать, 22 сигареты в день – вот ее позыв. И мы служим этой энергией, когда курим эти 22 сигареты. Где же мы, свободные существа? Где же мы выбираем? Здесь выбора нет. В энергии невежества нету выбора, в принципе. Выбор появляется только здесь, в страсти, и еще больше в благости. Здесь его нет вообще. Мясо, кстати говоря, вообще не переваривается внутри нас, к слову сказать. Это один из самых сложно расщепляемых продуктов. Поэтому у животных, которые едят мясо, у них очень короткий кишечник. 3-4 метра. Потому что высасываются основные питательные вещества, и потом оно выкидывается. Но у человека кишечник примерно в три раза длиннее, в районе 8-9 метров. Поэтому, когда туда попадает этот продукт, там происходит одна очень интересная реакция. Он идет долго через этот кишечник, а там тепло. И это все начинает разлагаться. И вот, этот, вот эти шлаки, они начинают буквально покрывать вот эту внутреннюю стенку кишечника. Вот этот яд шлаки. Потом это впитывается в кровь и разносится по всему организму. Вот поэтому, если вы читаете какие-то очистительные системы, то везде, во всех системах, вы читаете, что процесс очищения организма начинается с чего? С очищения толстого и тонкого кишечника. Потому что здесь вот основа загрязнений нашим неправильным питанием. Все эти камни в почках и все остальное отсюда это возникает. Это вот эти непереваренные остатки, которые там вот шлакуются и так далее. Вот. Теперь, если немножко сказать о пути к вегетарианству, в чем он может стоять. Я еще раз хочу сказать, что вы не сможете рывком это преодолеть, если говорить о мясе. Вегетарианство – это просто выбор разумных людей, которые хотят быть здоровыми. Сделайте постепенный путь, но ну, ешьте его меньше просто. Или перейдите на рыбу или на птицу. Здесь кармическая нагрузка более легкая. Это более такие... Звучит, конечно, странно, но тем не менее более высокие планы энергии невежества. Лучше соприкасаться с ними, то есть выстроить какой-то путь. На самом деле меня недавно угостили колбасой соевой. Вот я подумал, ничем не отличается. То есть я 10 лет уже это все не ем. Ну, какая-то память такая всплыла. Удивительно. Один тоже вкус на самом деле. Один в один просто. А, там нет мяса. Просто по цвету, по запаху, по вкусу. Идентично абсолютно. Я подумал, что-то не хватает. Вспомнил. Да, да. Не хватает бутылки рядом еще. Ассоциации таких всплыв. Ну, в общем, короче, это можно заместить, если есть желание, то вы эти вкусы все можете заместить. Мы с вами едим, мы хотим наслаждаться, вот наша потребность. Но если мы едим вот эту пищу, вот эту энергию, <coughs> то на самом деле мы наслаждаться не можем, потому что вот эта энергия невежества и страсти, она просто покрывает наши рецепторы. В данном случае вкусовые, мы говорим о питании. И это подобно следующему. Вот Представьте ситуацию, что вы хотите ощутить вкус пищи, и одеваете такой какой-то кожух себе на язык, и сквозь этот кожух пытаетесь почувствовать вкус. Невозможно. Вот точно так же, если мы едим грубую пищу, наши вкусовые рецепторы они покрываются грубой энергией. И обратите внимание, для того, чтобы испытать вкус, что нужно есть? Нужно есть очень резкие вкусы. Скажем, что такое вкус водки, например? Ну, если так немножко со стороны посмотреть. Это что-то вообще невозможное, но это пробивает, понимаете? Такое чувство пробивает, дошло немножко. Пища должна быть такая очень резкая, какие-то резкие запахи. Здесь пища, она немножко другая, она тоже такая резкая, но здесь очень, рез, такое, очень острое, очень кислое, то есть тоже нужно немножко пробивать вот эти рецепторы. Но Если вы очистили свой организм, то вот здесь открывается просто, знаете, вот палитра вкусов, гамма вкусов. И рецепторы очищаются. Они способны воспринимать тончайшие оттенки пищи. Вы можете испытывать необыкновенное чувство наслаждения, если ваш организм очищен просто от пищи. Потому что доступны вот эти вот мельчайшие нюансы. Ну вот так это устроено, понимаете? Вот. Это искусство, как наслаждаться, искусство, как, как быть радостным. Мы обсуждаем эту тему сегодня. К сожалению, эта тема совершенно не проявлена в современной литературе, но мы обсуждаем сегодня именно это. Эту тему. Как испытывать радость и счастье от жизни, а не просто пытаться выбивать какие-то маленькие искорки из того, что получается. Ну вот, вот это вкратце тема питания. Чтобы не смущать вас, я закрою это. Все. Только одно напоминание здесь останется – пища. Кто-то может сразу забыть, у вас такая возможность остается.